Глава 29. Сюда! послышался крик. Я узнал голос фиссана Он и его спутники обнажили оружие, и в тот же миг в конце коридора показался отряд рабов во главе с вампиром. Он был почему-то единственным на Сферату, поспешившим навстречу слишком любопытным гостям. Тогор метнул ножи. Они пролетели мимо вампира и вонзились в грудь одного из рабов. Еще бросок, и другой воин упал, хватаясь за горло. Лиина сорвала с плеча лук и плавным движением наложила на тетиву стрелу. Через миг та устремилась к Фессану, но упырь бросился на пол, и смертоносная для то осиновая древка поразила бежавшего за ним раба. Противники сблизились, и начался бой. Сверкала сталь, со звоном встречались клинки. Эл атаковал фисана, тот отбивался полуторным мечом. Движения вампира были чрезвычайно быстры, и все же ему никак не удавалось перехватить инициативу. Димоноворец сыпал ударами с невероятной для человека скоростью. Вскоре он загнал на сферату в гущу сражавшихся сырдом, радом и тогором рабов, и те смешались, чем сразу же воспользовались циркач и жрец. Они начали поражать тех противников, которые отвлекались. Фессан получил рану в плечо и с шипением подпрыгнул, уцепившись, За потолок. Словно паук он бросился прочь, оставив рабов без предводителя. Те растерялись и сразу же понесли новые потери. Эл не стал преследовать вампира и вступил в бой свойными рабами, помогая своим спутникам. Вдруг он услышал крик Лины и обернулся. На девушку наседали два мечника. Они уже ранили ее в бедро и теперь теснили к двери, ведущей в зал, где хранилось яйцо Василиска. Эл бросился к ней, поразил одного раба в спину, а другого в горло. Два трупа свалились к его ногам. Он переступил через них и подхватил лиину от страха и боли почти лишившуюся чувств. Тем временем Ирт, Тагор и Рат расправились с остальными противниками. Перевязав девушке рану, отряд отправился искать выход из крепости. Ирт поддерживал Лину, которая слегка хромала. Рана, впрочем, оказалась не слишком серьезной, хотя и обильно кровоточила поначалу. «Не понимаю, почему мы встретили только отряд рабов», — говорил Рат, прислушиваясь, не донесутся ли звуки приближающихся врагов. «Где вампиры? Я думал, их здесь видимо-невидимо». «Думаю, все они собрались в Эральта-Хамме», — отозвался Эл, шагавший впереди. Здесь остались только Гринфильд, Фесан и несколько воинов-людей, чтобы им прислуживать. Никто не ожидал, что мы здесь появимся, и не думал, что яйцо придется охранять. — Ну, видимо, так, — кивнул жрец. — Полагаю, нам сильно повезло. — Не то слово, — сказал Тагор. — Представляете, если бы здесь оказался хотя бы десяток упырей, долго бы мы продержались без огненного круга и запаса стрел с осиновыми колями. «Да они бы в пять минут разорвали нас в этих тесных коридорах!» Уэлла, на этот счет имелось особое мнение, но он предпочел оставить его при себе. Они долго плутали по Кельтебруну, пока, наконец, демоноборец не вывел их тем же ходом, которым они попали внутрь. Никто больше не преграждал им дорогу, только однажды в конце одного из тоннелей мелькнула чья-то тень, видимо, фиссана Кони были целые, но их изрядно занесло снегом. Буран разыгрался не на шутку, и стало гораздо холоднее, чем было. Гор лежал, укрывшись кожастыми крыльями. При появлении хозяина он поднялся, потянулся и зевнул, продемонстрировав острые зубы. «Поехали», — сказал Эл, залезая на спину мутанта. «Нужно выбраться из этого места. Думаю, холод есть только здесь, вокруг замка». Через несколько минут отряд скрылся в белой густой пелине.